Сам виноват? Встречавшие Горького на вокзале 27 мая 1936 года сразу заметили его плохое состояние. В поезде не спал, задыхался. О болезни Марфы и Дарьи, живших тогда в особняке на Малой Никитской, его предупредили. Тем не менее, своенравный старик к ним тайком прорвался. На следующий день поехали в горки. Там чистый лесной воздух, необходимый больным легким. По дороге потребовал завернуть на кладбище Новодевичьего монастыря. Горький еще не видел памятника сыну Максиму, работы Веры Мухиной. Олимпиада стала возражать. Она обратила внимание, что по дорожке от дома к машине Горький шел как-то вяло. — У машины задержался, — вспоминал комендант дома на Малой Никитской Кошенков. С трудом поднял голову, поглядел на солнце, вздохнул тяжело, после большой паузы протяжно сказал. все печет. Тем не менее, на Новодевичье. Осмотрев могилу сына, пожелал взглянуть еще и на памятник покончившей с собой жены Сталина, Надежды Аллилуевой. Тем временем поднялся холодный ветер. Тут уже и секретарь Крючков стал возражать. «После посмотрим». «Черт с вами! Поедемте!» Вечером Кошенкову позвонили из горок и попросили прислать кислородную подушку. 1 июня доктора констатировали грипп и воспаление легких, При температуре тридцать восемь градусов.